У всех почти тазов, слепленных малолетними жестянщиками ремесленных училищ, снялись заклепки и отвалились ручки. Вот дежурные зажимали дырки по ту и другую сторону таза голыми руками, сохраняя до капельки продукт питания, взятый в бою раздаточного окна.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 Служивые гадали потом, куда девалась знаменитая генеральская ложка. С кухонной челядью. Что они хотели теперь, то и делали. Дразнили ее, обзывая ведерком битыми, помоями мытыми. Коли попадала совсем жидко в таз, грозились писать самому генералу. Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку.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 А уж в раздаточное окно сытые эти мордовороты бросали тазы с хлебовым, кашей, будто снаряды в казенник орудия, норовя хоть немножко дорасплескать бесценного продукта, не воспринимали никаких замечаний. «Талончик! Талончик!» — кричали, да еще добавляли харибисты же. «Пошевеливайся, служивые! Пошевеливайся!» Талончики введены были один на роту. На талончике означено время приема пищи, номера столов, слова на талончике напечатаны «Просим посетить пищеблок номер один». «Знай, курвы-толовики наших, выучил вас, товарищ генерал вежливости!» Талончики поменьше размером, уже без всяких приветственных слов, выдавались на десяток. «По ты получали дежурные варево-парево. Сунешь в окошко прожженному выжиге с наеденной ряжкой талончик, он тебе хрязь-то с едой!» Забушует дежурный, покажется ему мало содержимого в тазу, пойдет вояка грудью на широкую амбразуру раздаточного окна, а ему вежливо так, с улыбочкой, "Извольт пожаловать к контрольным весам. Взвешиваю таз с харчом, двигая скользкий балансир на стальной полосе с цифрами, всегда чика в чайку. Подделали, конечно, весы-то. Кирпич, либо железяку с поднизу подвесили, высказывается всеобщее сомнение. Уязвленный в самое свое честное сердце, кухонный персонал предлагает обратиться представителям стола к контролеру, назначаемому ежедневно теперь на кухню из офицерского состава, либо писать жалобу самому командующему сибирским военным округом. «Да разве правду найдешь? Отстоишь?» в этой крепко повязанной банде. Пока дежурный мытарится, таскаясь тазом по столовой, по кухне, пока добьется этой самой злосчастной правды, о которой грамотей Восконян баял, что ее не только на земле нету, но и выше она не ночевала, кашель или драчона в тазу остынет, поубудет супу, самый пользительный слой утечет из дырки оторванных ручек,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 С утра накормлен от пуза картошкой, кашей, в которую линули не лярду а а скромного масла безо всякой нормы. Чаю с сахарком ему в стаканчике поднесли, сухариков на тарелочке. И что? Будет он после такого блажения стоять за солдатскую правду? Проверять закладку, раскладку, весы? Бабушки Николаев да Кимчарындина, секлетине Христофоровне, это лучше расскажите» но не тертым воякам. Знают они здешние порядки. Через неделю никто уже никакого недоверия кухне не выражал, с тазами к весам не бегал, раптали вояки в своем кругу, терпя и стойко смиряясь с судьбой. Да и порядку в столовой все-таки сильно заметно больше. Мылись столы горячей водой. Сделалось снова видно, что они из свежего дерева, струганы даже были. Подметали с опилками пол, выделана в стенку кухни вентиляция. Почти исчез серый туман, мешавшийся с дыханием солдат. Отдут он был самолетно гудящий трубой в углы и под потолок. Оседал каплями на стенах, рубленых из непослушного дерева.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 Рис едят, лепешки или еще чего-то. Картошку они презирают. Сайтан-алтыр, говорят. Дерут с картофелиной кожи, спалят с толщиной. Вот и прекратили чистку овощи. На каждого едока выходило теперь по две крупных картофелины, разрезанных пополам. Мясо и рыба варились теперь кусочками. Положено десять кусочков рыбы в таз. Будь любезен, кухонный пират, чепляй черпаком и вали в таз десять кусков.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 Тут обратно от того заботливого генерала не иначе вышло решение. Бойцам, что ростом по два метра и выше, давать дополнительно, по супу и по каше. Коля Рындин стеснялся привилегий. Пробовал делиться с товарищами под пайком. Да и Восконян с Булдаковым испытывали неловкость, когда было придумано чьей-то умной головой, скорее всего, шпатора, сбивать богатырей в отдельную команду и кормить ее после всей роты.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 Позволял ему выедать остатки варевы из котлов, от себя подбрасывал кое-что, насмехаясь, конечно, награждая всяческими прозвищами, и наперед всего богоносцем. Да смех на ворот, как известно, не виснет. По мне хоть горшком назови, только в печку несуй, посмеивался про себя Коля Рындин. Иногда ему так много перепадало на кухню, что он не съедал дополнительного харча.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 Нежданно, негаданно выступил на вид Петька Мусиков, человек, про которого старшина Шпатор говорил «Живет, не тужит, никому не служит». Заморыш с шустрыми зелеными глазенками, ленялой парнишка из архангельского леса заготовительного поселка с неприличным, считай, что названием, Мандяма. Был он в семье пятым ребенком, заскребышем, слетком, как звала его мать.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 Мог кого угодно переорать, переспорить, облапошить, Пробить в народе дыру острыми локтями, Пролезть меж ног, меж прилавком проползти, По головам ходить тоже умел. Ну и тырил, конечно, что плохо лежит. Первым делом с ясноем. Без этого как в мандями вырастешь, как проживешь? Отец у Петьки Мусикова, пьяница и разбойник,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 Тот его отстегал ремнем и Петька курить бросил. Но не потому, что больно было от порки. Обливался он от противного табака. Попробовал петькой и водку, но тоже обливался. И от водки его отворотило. Уже перед армией попробовал он и бабу в женском общежитии. Пьяная баба была, растелешенная спала. На нее наслал Петьку братья, сказав, «Хватит в штаны дрочить, пора уж и тебе, однак причаститься». Хотя Петька ничего не понял.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 Нечаянно курсы кончил бы, специальность приобрел, из дома ушел, в общежитии бы постоянную шмару завел. Все в жизни его неуклонно двигалось к самостоятельности. Но тут эта война началась. Блатных его братьев сразу подмели, у которого в трудармию, которого на фронт.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 Отворотил от булки горбушку, облил ее маслом, посолил, зачерпнул кружкой за бортом воды, засоренный корьем, пахнущей керосином, ел хлеб, глядел на пейзаж, на берег, размичканный тракторами, на реку, забитую с плавным мусором, чувствуя, как щиплет солью объеденной девкой губы. Вспомнил ее явственно — И, сладко, плотоядно потягиваясь, зачерпнул еще водички. Дальше вода пошла чище. И, думая про девку, распахнул навстречу ветру телогрейку. Грудь холодит, брюхо сытое щекочет. И все остальное, ночью столь горячее, что девка, обжигаясь в выло, остудилась. «Свобода! Прощай, бля мань дама!»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 — спрашивал Петька Мусиков иной раз у дневальных. — Ага, шестнадцатое. Бань ковды будет? — Ага, двадцатого. Петька соображал, подсчитывал, загибая пальцы. — Значит, через три дня на четвертый. — Разбудить ковды в баню идти? С этими словами Петька Мусиков глубже погружал голову в просторный шлем, натягивал на ухо в ворот шинели и лежал на полном просторе нар один, думал...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 — Вы в столовой, конечно, идти не изволите, — интересовался старшина Шпатор. — Не изволь Учтите, сегодня ужин будет принесен только дневальным и больным. — Я тоже хворой. — Вы, — отпетый симулянт, — и никакого вам ужина принесено не будет. — Поглядим. Если выпадало Роте ужинать в последнюю очередь, это уже после одиннадцати, после отбоя,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 «Куда, товарищ старшина? Куда-куда? Куда-нибудь, Куда да вытурю! Может, на конюшню сплавлю, может, в артиллерию на лямке гаубицу таскать, может, вовсе под суд, в штрафную роту его, сукиного сына, чтобы не разлагал армию!» Тихо, мирно вернулась рота сужена, распределилась по местам, улеглась на нарах. Прижавшись друг к другу, служивые угрелись маленько, сон наваливается, натоптались, намерзлись еще один день позади.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 Дневальные молчат, хлебая с котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая липнет коркой к горячей плите золотая пайчка хлеба, распространяя ржаной овинный дух. Старшина шпатер затаился в коптерке. гугу. Че, сурлы воротите, сожрали мою пайку?» — наседает на дневальных Петька Муськов. «И не подавились? Товарищи называются, и и красноармейцы, небось, бляди!» «Пизделякнули пайку и хоть бы что!» «Скажи спасибо, хлеб принесли!» «Хлеб? Принесли? А кто корку всю с пайки обкусал? Кто? Я больной, но не слепой!» «Ты пари, пари. Снар стащим, на улицу вышибем, долаешься!» «Меня! Снар! А этого не хотите?» Тряс Петька Мусика в штаны. «Эй ты, усатый таракан!» Уже на всю казарму орала злобившийся собачонка, искалящийся заморож, вперившись сверкающим взором в дверь коптерки. Те попцова мало, угробили человека, убили, уморили. Отдай мой пайку! Притаился, нажрался чужой каши, наперся чужого хлеба, воняешь теперь и на всю казарму. Так полагается в советской армии, самый сознательный. Сталин чё горит? Что говорит Сталин, А говорит ли вообще в последнее время что-то не слыхать? Но никто переспрашивать не решался, страшась и того уже, что имя вождя, будто божье имя...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 А Жиров-то хер ночевал, слезали, еще обзываются. Где вот справедливость? Сталин че горит? Ты хоть товарища Сталина не цепляй, гнида, иначе мы тебя в самом деле вытащим и кишки выпустим на босаном снегу. Вам че? Дай над больным человеком поизгаляться. Попцова вон, ухандехали, закопали. Поевши, заскребя в котелке, Петька никогда не отдавал посудину просто так.